Глава 50 Потом По воде и по суше разносились истории с кораблем и с лошадью, купеческим фургоном и пешим странником, рассказанные и пересказанные, меняющиеся в подробностях, но всегда схожие в главном, до Ардомана и Тарабана и далее. Из уст в уста передавали вести о знаках и предзнаменованиях, о чуде в небе над фауме. И мужчины провозглашали себя драконом, и другие мужчины поражали их и, в свою очередь, были поражаемы. Расходились и другие слухи о колонне, что скакала от захода солнца по равнине Алмат. Сотня порубежников, как говорят. Нет, тысяча. Нет. Тысячи героев, восставших из могилы, чтобы откликнуться на зов рога Валер. Десять тысяч. Они полностью уничтожили целый легион Детей Света. Они опрокинули в море вернувшиеся армии Артура Истребиное Крыло. Они сами были вернувшимися армиями Артура Истребиное Крыло. К не скакали. К рассвету. Однако одно в каждом рассказе было неизменно. Во главе той колонны скакал человек, чье лицо видели в небе над фалмы, и реяло над теми воинами знамя дракона Возрожденного. И возопили люди Создателю, говоря, «О, свет небес, свет мира, пусть гора родит обещанного», как о том говорят пророчества, как было то в эпохах прошедших и как будет то в эпохах грядущих. Пусть принц утро споет земле, что зазеленеет трава и что юдоли заполнится агнцами. Пусть длань повелителя рассвета укроет нас от тьмы и великий меч справедливости защитит нас. Пусть вновь несется дракон на ветрах времени! Харл Дрианан Т. Каламан. Цикл дракона. Неизвестный автор. Четвертая эпоха. Конец книги второй. Цикла «Колесо времени».